Сказать, что они были растеряны, значило ничего не сказать. «Каменные ядры! А где дорога-то?» — воскликнула Тарусилья. Отважная рубака стояла в чистом поле, по пояс в снегу, и усиленно чесала в затылке. Рядом с ней застряла в снежных торосах накренившаяся карета. «Вот это я понимаю, метель!» Из открывшейся дверцы спрыгнул Грой Вирыш и тут же провалился в снег. — Хорошо, хоть мы догадались лошадей привязать, а сами внутрь влезть, а то сейчас искали бы друг друга под снегом по запаху. «Кони -то — Кони-то целы! — раздался голос Яга. Грой перевел взгляд на нервно фыркающих лошадей, запутавшихся в упряжи. «Целы — Целы! — ответил он. — Такое ощущение, что ветер тащил их вместе с каретой. — Я слышал об осенних бурях в узаморе, но видеть не доводилось. — Фыркнул Декрай, вылезая наружу. «Зато какой воздух, а! Давайте мы, старе, сгоняем на разведку!» «Подожди ты со своей разведкой!» Яга шагнул из кареты и протянул руки, чтобы снять Вителью с подножки. «Давайте сначала попробуем понять, далеко ли нас унесло от тракта. Вита, ты сможешь определить, где мы?» Волшебница кивнула и огляделась. Метель, налетевшая внезапно, еще клубилась позади, скрывая горизонт. А вокруг расстилалось белое поле, ровное, как стол, ни дерева, ни кустика. Лишь вдали виднелся какой-то холм. Вителий закрыла глаза, чтобы белый не так слепил и не мешал сосредоточиться, и попыталась найти линии силы, по которым можно было бы определить местонахождение. Шли минуты, а она ничего не чувствовала. «Я не понимаю», — пробормотала она. Тряхнув головой, решительно пошла вперед, с трудом переставляя ноги, вязнущие в глубоком снегу. В этом месте не осталось никакой силы, никакой магии. Словно прореха в ткани бытия, словно бельмо на глазу. Оно было тем кошмаром, который каждый маг мечтал никогда не встретить на своем пути. Мертвая пустошь. Вита, что не так? окликнула ее Яга, всегда тонко чувствовавший ее настроение. Дробуш на всякий случай подошел поближе. Волшебница обернулась, взгляд был растерянным. «Со мной впервые такое! Я не могу определить, где мы!» «Но почему?» — удивленно воскликнул выглянувший из кареты Альперт. «Не могу и все!» — возмутилась Вительия. «Если хочешь, попробуй сам. Ну, если нужно!» — пробормотал маг и с опаской спустился с подножки. «Давай, Аль, не подведи!» — подбодрила его Руф усилия. Старшая рубака все это время стояла с другой стороны кареты и, прикрыв глаза козырьком, смотрела вдаль. Спустя некоторое время Альперт помотал головой, будто отгоняя на вождение. «Вита права. Здесь нет линии силы, а значит, не к чему сделать привязку на местности. Надо же! Читала такой редкости, но встречать не доводилось». «То есть мы заблудились», — констатировал Крой. «Похоже на то», — кивнула Тарусилья. «Вот если бы сверху посмотреть...» «Холм?» — в один голос сказали Дикрай и Тариша, указывая на возвышение неподалеку. «Есть кое-что получше. Взгляните-ка туда», — позвала их Руф. Игнамэла указала в ту сторону, куда ушла метель. Горизонт закрывала гора. Не холм, не скала, а самая настоящая гора с каменистыми склонами с вершиной, убеленной снежными сединами. — День пути! — прикинул на глаз Ягорай. — Кони по такому рыхлому снегу карету не поволокут, хоть она и на полозьях, если только верхом. — Значит, верхом! — пожала плечами Тори и принялась распутывать лошадей. — Подожди, уважаемая рубака! — придержал ее Грой. День к закату пошел, скоро стемнеет. Давайте сегодня здесь заночуем, а кони пусть отдохнут. Они вон до сих пор неровно дышит. Дробуш, ты молодец, что успел привязать их. Я такой кутюрьмы в жизни не видел. — Меня не сдувало, — важно пояснил тот. — Не могло нас далеко от тракта утащить, — произнесла Руф, возвращаясь к карете. — Авось с горы увидим, что и где. Ночь прошла спокойно. Накормленные и напоенные кони отдохнули и резво несли всадников по белому полю. Вителья, ехавшая за спиной Яга, все время пыталась прощупать пространство, чтобы найти линии силы, но их не было. Казалось, вся энергия этого странного места растворилась в вечности, оставив после себя простую картинку реальности, даже не черно-белую, а просто белую. Волшебница оглянулась на Альберта, который сидел позади руфусилья. Мак сосредоточенно хмурил брови, словно вспоминал что-то. Вита догадывалась, о чем он размышляет, и надеялась, что он придет к определенным выводам. Учась в университете, она читала много книг, не имеющих отношения к ее основным курсам. Но Альберт Попус явно читал больше. До горы добрались под вечер и встали на ночевку. Ушедшие на охоту оборотни притащили снежных куропаток, выловленных в зарослях кустарника, растущего в отрогах. Подъем крутой, но в одном месте между камнями можно пройти, сообщил, сменив и постась грой. Предлагаю завтра с утра оставить кого-нибудь в лагере с лошадьми, а остальным подняться. Я могу остаться, предложила рофусилья, споро ощипывая попавшую к ней в руки птицу. Я под горой лазить люблю, а не на гору. — Я тоже останусь, если не возражаете, — подал голос Альперт. — А ты почему? — тут же прицепилась к нему неугомонная Тори. На его щеках заиграл румянец, однако маг старательно держал лицо. — Потому что я боюсь высоты, уважаемая Тори, — с достоинством ответил он и поклонился. Тарусилья, сдерживая улыбку, поклонилась в ответ. «А можно мы стали вокруг побегаем?» Просительно протянул Дикрай. «Лапы разомнем, может, и на тракт наткнемся». Яга и Крой переглянулись. «Да пусть идут любовью ушибленные!» — проворчала Руф. Тариша бросила на нее разъяренный взгляд, но увидела добродушную ухмылку Гномеллы и промолчала. «Так и поступим!» — констатировал Яга. «А сейчас ужинать и спать!» Засыпая, Вителье смотрела на звезды, которые здесь, на севере, висели целыми гроздьями, будто налитые соком южные ягоды. Звезды сонно перемаргивались, навевая ощущение покоя. Но волшебница знала, что оно обманчиво.